деревня кедовом 10 километров от предполагаемого места падения ядра метеорита 4 ноября 1991 года 11 часов 15 минут с улицы донесся отрывистый собачьий лай сопровождаемый скрипом калитки и возяящиеся у кипящего чугунного котла седая женщина болезненно поморшившись распрямила больную спину Она отошла от старого стола, заставленного множеством разнокалиберных баночек, наполненных всевозможными порошками, перетертыми травами и мутными жидкостями разных расцветок. Обошла пару растянутых белевых веревок, увешанных пучками сушеных трав, цветов и кореней, и выглянула в окно. «Джина! Фу!» – раздался голос внука. «Это свои!» Десятилетний мальчуган с чевщашей, огромной, явно ему не по росту, деревянной лопатой снег, с давно завалившегося дедовского ГАЗ-69-1, Погрозил собаке пальцем и, обернувшись к стоящему в дверях калитке мужчине в военной форме, важно добавил. «Здравствуйте, дядя Федя! Вы к бабушке?» Он оперся на лопату и приложил руку козырьком к колбу, закрывая глаза от полуденного солнца. «Да, Валера», — ответил гость. «Полина Федосеевна дома?» «Отвар делает лечебный», — степенно объявил мальчишка. «Проходите в дом, дядя Федя». Заболел кто? Или впрок колдует? Мужчина в погонах старшего прапорщика затворил с собой калитку. Джина захворяла. Мальчуган кивнул на лежащей возле будки собаку. Но бабушка ее к обеду вылечит. Надо только отвар для заговора изготовить. Если Полина Федосеевна так сказала, значит точно вылечил. Согласился гость, проходя к дому по расчищенной в снегу тропинке. «А что с забором у вас приключилось?» Он указал на свежую дыру в дочитом заборе, снег возле которой был усыпан щепой и утоптан следами копыт. Скотина бесилась. «Угу», — насыпил мальчишка. «Бычок ночью сбежал». «Надо бы поискать в лесу, пока не сгинул. Да бабушка не разрешает. Маленький хозяин по-взрослому вздохнул. А забор я поправлю сегодня. Вот только с машиной закончу». Старая женщина улыбнулась, глядя на внука. Работящий мужик растет. Настоящий глава семьи. У такого хозяйства всегда будет в порядке. Жаль, дед помер рано и не видит внука. Мальчонка весь в него пошел. Она направилась к двери встречать гости. Что-то рановато федька заявился. По времени выходят, что на службе он должен быть сейчас, не иначе тоже захворял, знахарка нахмурилась. Недобрые времена настали в округе после того меетеетьного дождя. Дня в то утро не иначе чудом в щеб к ней разнесло. только пару крыш пробила, до огорода перепахала подчастую. Хорош хоть не зацепило никого. Но с дождем этим космическим ничего не закончилось. Невидомое зло поселилось в тайге, и старая знахарка чувствовала, что с каждым месяцем она набирает силу, будто готовя что-то зловещее. Но никто не желал обращать внимание на ее слова, не принимая всерьез древнюю старуху, не от мира сего, с ее столь же древними суевериями. Нынче все образованные, все умные, все вокруг наукой меряют. Она печально покачала головой. А что наука-то? Сперва понаехало ученых мужей, несколько дюжин. Прямо как отовсюду набежали. Из Москвы, из Ленинграда. И делегация какая-то научная, не то из Франции, не то из Америки. Все бродили в побитой тайге. Приборами в разные стороны водили. Воронки от метеоритов раскапывали. Всю деревню перекопали, почище тех метеоритов. Поковырялись в месяц, не нашли ничего, да и подались в Исфоязи. Один только московский академик раз в квартал заглядывает в воинскую часть, где Федька служит, камни эти космические забирает, что солдатикам приказано по воронкам копать. Вот тебе и вся наука. Не обнаружили их пробирки и всякие компьютеры, никаких находок, представляющих интерес. Так сказал один профессор. Во как завернул. И зло тихое, что с той поры в тайге растет, тоже не обнаружили. Но она, Полина, его чувствует. С каждым днём злобное, безмолвное шипение всё громче делается, всё настойчивее. И, видать, силы своей чёрной набрало, но уже достаточно, а раздела неудобно ретвориться стали. Зверьё в тайге на охотников нападают. Уже трёх человек нашли разодранными в клочья. Собаки и скотина бесятся и в лес убегают. Гады в округе появились невиданные. Вчера её укусила какая-то мелкая, словно ноготь в синей нечисть. Мёрзость всё такое в этих краях, отродясь не водилась. А пару дней назад и люди пропадать начали. просто уходят ночью в тайгу молча о тайком просыпается семья утром а человека то и нету лишь следы к лесу тянутся и уходят налегке совсем прямо как старый петрович после того как кгбшенки у него этот самый камень отняли что он из тайги притащил едва ученые это прознали про камень что вечно горячий но снег не топит так и забрали его и старика в город вместе с собакой вертолет спец специально прилетал за ними неделю изучали старика а потом привезли обратно но камень ему так и не вернули Петрович тогда сильно сдал и поник, прямо на глазах совсем поплохел, и словно отняли у него что-то очень дорогое и родное. И Черныш две ночи подряд был, словно проклятый, а третьего дня с поздоранку оба они и ушли. С тех пор ни слуху о них и ни духу, народ решил, что помирать старики в тайгу подались, видать, час войн назначенный смекнули. Она тогда еще почувствовала что-то странное и неладное, но только злом по весне еще не пахло так сильно, как сейчас, видать, теперь нечисть эта совсем других размеров стала. «Шестеро деревенских уже в тайгу ушли. Все под утро, в самый сонный час. Словно хоронились от своих домашних. И участковый тут не поможет. Нынче поутру он тоже сгинул». «Полина Федосеевна, разрешите войти?» – раздался за дверью Федькин голос. «Входи, Федька, отчего же не войти-то?» – ответила старая знахарка. – Не заперто у меня. Рапорщик вошел в избу и, вглядывая с вторящей вокруг полумрак после яркого дневного света, поздоровался, стягивая с головы армейскую ушанку. «Ты сапоги не снимай», – велела старушка. «Так, проходи. Мне все равно прибираться. Как варева подоспеет». Она усадила гостя на стул. Но рассказывая, с чем пришел. Аль захворал чем? «Постой!» Знахарка внимательно посмотрела на гостя, жестом прерывая его ответ. «Чую я». Старая женщина закрыла глаза, будто прислушиваясь, и протянула к пропорщику руки, замирая. Спустя несколько секунд она открыла глаза. «Гадость эта желтая, нечистая, на животе у тебя», – уверенно заявила она. «Давно ты ее на себе нашел?» «Сегодня утром», — занервничал прапорщик. «На службу встал, пошел умыться. Лежу в зеркало в ванной, а она, значит, на животе у меня. Его едва заметно передернуло. Я было подумал, сперва, что вымазался где-то, водой помыл. А она не проходит, зараза. Тогда я в батальон побежал и первым делом в санчасть. Начмет у нас пацан молодой, но толковый, и все, на эту желтую сыпь рычит». Уж полгода подозревает ее в чем-то. И то сказать, как батальон наш весной получил приказ метеорита это копать, так все бойцы желтыми пузами и ходят. Отправляли их в госпиталь окружной, да тамошние медики сказали, что сыпь безвредно, мол, реакция эта аллергическая на местный климат и пищу. У нас сплоь киргиза до да туркмена служит только начмет все паниковал вечно анализы какие-то устраивал солдатам метеит эти всякими кислотами поливал посмеивались над ним чего тут скажешь да вот только потом начальник склада где собранные каменни хранились в тайгу ушел ровно как петрович что да или как наши сейчас уходят так и не нашли его а через неделю бойцы и пропадать начали прям как наши деревенские что теперь в лес уходят и никого не найти посылали поисковые группы в Так одно из них зверьё так подрало, что пришлось везти в госпиталь, а вторая, как ушла на поиски, так теперь их самих впору искать. Из города приезжала комиссия, проводила расследование, комбату тюрьмой грозили, из офицеров всю душу вытряхнули, но так ничего и не решили. А что тут решишь? У нас в подсобном хозяйстве ни одной животина не осталось, даже кошки в лес ушли. Комиссия объявила, что в тайге эпидемия бешенства и уехала в Освояси. начм все спорил доказывал говорил что сып золотая появилась из за камней это симптом приехали врачи из окружного госпиталя провели медицинскую проверку ничего не нашли и уехали влепили начмену строгий выговор с занесением за распространение паники да пообещали вообще за полярный круг перевести комбата из омполита временно отстранили от должности но не заменили слухи ходят что ни на кого менять в стране черти что творится вот и в армии барда а у нас Тройбати, и без того порядку-то много не было. Так и командуют оба до сих пор, словно и не было ничего. На томе закончилось все, только бойцы пропадают, даже ваты желтеют. Прапорщик замолчал, переводя дух. Он смахнул со лба нервную испарину и продолжил. У нас в батальоне начальниками складов служат двое мужиков из окрятных поселков, Кою и Тома. Так вот, вчера они рассказывали, что у них тоже люди пропадают. И не только у них. В Томе и в Кою, вроде в Паромосе тоже исчезают. И всюду одно и то же. стает человек с утра пораньше да и уходят себе не слышно в тайбу вот я сегодня и струхнул когда сыпать то у себя на пузе увидел тут же к начмеду и побежал федор тоскливо вздохнул и боясливо поежился только вот нет у нас больше ночмеда не вышел с утра на службу и в общежитии его нет вроде кто-то из наряда по кпп видел как он под утро стоял нее далеко от ворот и от тайги взгляда не отрывал Тут уж я выспугался не на шутку, и сразу к вам, Полина Федосеевна. Помогите, Бога ради, я уже в долгу не останусь, и забор вам починю, и запчасти к машине достану, и с ремонтом подсоблю. «Ну, полно тебе», — остановила его знахарка, — «чего раскис, как девица красная. Снимай шинель и рубаху, управимся с твоим животом и без запчастей. Лихо оно и есть лихо, извести его надо обязательно». Прапорщик торопливо скинул шинель, китель и рубашку и принялся стаскивать с себя майку. Старуха пошла к дымящемуся котлу и смочила в нем три пиццу. «На вот, по три же вот!» Она протянула тряпку Федору. «Досмотри тщательные три!» Пока мужчина старательно выполнял ее указания, Полина Федосеевна смешивала в бутылке из-под уксуса какие-то травы и жидкости, тщательно выверяя пропорции. Наконец, сочтя смесь собранной, она зачерпнула деревянной ложкой варева из котла и добавила в бутылку. тщательно встряхнув содержимое она достала ограненный стакан и наполнены его наполовину пей старуха протянул в стакан прапорщику зал помпей как вот купьешь федор подчинился и захарка закрыв глаза вновь замерла около него вот и молодец восхвалила она гостях спустя несколько мгновений отводдил нечисть иди фейенька служи покуда и если вдруг худо себя почувствуешь али в лес потянет сразу ко мне возвращайся спасибо полина федосеевна прапорщик обличенно выдохнул и вправду полегчало он принялся одеваться спасибо большое он повеслел на глазах можно я вечером супругуку вам приведу заодно и забор починю а там глядишь и машиной вашей займемся приводи феденька приводи закивала навхарка от чего же не привести помогу чем смогу а сейчас мне прибраться бы да да полина федосеевна спохватился прапорщик уже ухожу а Он закончил одеваться и на ходу застегивай ель заторопился к выходу до свидания до вечера до вечера феденька ответила старуха затворяя за ним дверь с минуту старая захарка стояла неподвижно то что федор уже не придет она знала наверняка зло цепилось в него намертво и вырвать человека из его когтей ей не под силу к вечеру федор успокоится и а завтра утром его жена проснется в пустой посели и не найдет мужа нигде а только недолго ей горевать придется через день другой и сама она уйдет в лес и дети уйдут и не помешать этому никак эх вот если бы федька пришел к ней раньше когда у него на животе еще не было ничиистого знака тогда она смогла бы а теперь уже поздно полина федосеевна сокрушенно покачала головой надо что то делать необходимо эти лекарства против этой зловещей заразы наверняка можно приготовить отвар который сможет отводить желтую нечисть нужное травы собрать надобно и трава такие есть и она даже знает где именно. В тайгу надо идти за ними в тайгу на болото, что за ильником, где петрович нашел свой камень точно именно туда в тайгу там искать и как можно скорее это очень важно скорее в тайгу в тайгу. старая знахарка вздрогнула от своих мыслей. мгновение она прислушивалась к чему-то и принялась быстро расстегивать на себе тело греку. Торопливо распахнув ее полы, Полина Федосеевна обнажила живот под целым ворохом кофт и блузок, после чего схватила с полки старый затертый фонарь и осветила кожу. Луч фонаря, пробивая сквозь мутное и старапанное стекло, растекся по телу, освещая жидкую россыпь маленьких желтых точек. Пару секунд старуха вглядывалась в сыпь, после чего выключила фонарь и неторопливо аккуратно привела себя в порядок. Затем... Она открыла входную дверь и вышла из полумрака избы на залитое солнцем крыльцо, жмурясь от яркого света. «Валера!» позвала она внука. «Пойди сюда, хозяин!» Мальчуган уже очистил от снега развалившийся газик, и теперь лежал где-то под ним, ковыряясь в механическом чреве, похожем на ржавый металлический лом. Но, слышав голос Полины Федосивной, мальчонка, не хотя бы, лез из-под машины, что стряслось, степенно ответствовал он, подходя к папке. «Дай-ка я тебя посмотрю». Знахарка быстро расстёгивала на нём одежду. «Не захворал ли?» «Бабушка, ты меня каждый день смотришь», — вздохнул мальчуган. «И сегодня уже смотрела». «Ничего, Валера, хуже не будет». Она придирчиво разглядывала его живот. «Бабушка знает, что говорит». «Холодно», — пожаловался мальчишка. «Сейчас согреешься, милок». Полина Федосеевна потащила внука в дом. «Тёгивайся, а я пока отвара тебе налью целебного». Пока Валера деловито застегивал и заправлял одежды, знахарка отошла к столу и вернулась с бутылочкой своего нового отвара. Внук был еще чист, злобная нечесть не успела заразить мальчонку, и старуха твердо решила, что не позволит этому случиться. «Ну-ка, внучок, сделай девять глоточков». Она протянула ему бутылку. «Будет горчить немного, зато поможет против хворей разных». «Что это у тебя?» Полина Федосеевна посмотрела на зажатую в руке внука железку. «Это болт», – важно ответил мальчуган. я его из дома специально привез подвеску на дедовской машине буду чинить а то его болты все проржавели дай ка я его подержу старуха вытащила у него из руки болт заменив железку на бутылку с вариум а ты по копей пока мальчишка терпеливо глатал горькую смесь на харкас зажала болт в ладонях поднесла я к губам и закрыла глаза мерно покачиваясь из стороны в сторону Она зашептала скороговорку заговора. Непонятные слова давно забытого старославянского языка тихо забиверировали в полумраке старой избы. Закончив, она подошла к котлу, обокнула в него болт и вернулась к внука. «Слушай меня внимательно, Валера». Она склонилась над внуком. «Прямо сейчас, ступай в город, к Катерине». «В Ухту?» — удивился внук. «Это же очень далеко. Я и за день туда не дойду. А то как ночью замерзну». «Дойдешь», — твердо сказала снахарка. «Вот держи». Она вложила ему в руку бухт. «Он тебе поможет, с ним не холод, ни зверь дикий не страшен. Иди и не останавливайся. Катерине скажешь, чтобы ко мне больше не приезжала. Хвора у нас тут сильная и очень заразная. От нее и бычок наш убежал, и джинну занедушила, и участковый сгинул. Нельзя сюда приезжать никому, покуда я сама не разрешу». «А может, я лучше домой пойду?» «В том?» – спросил внук. «Надо же мамку с батей предупредить, а то не ровен час, заразу подхватят». «Нет, иди сразу в ухту», – велела знахарка. В парамес дядя федя поехал уже он из воинской части на грузовиках едет всех оттуда заберет ты к ним не успеешь а чего он меня сразу с собой не взял обиделся мальчуган теперь мне пешком по тайге дух да ты тупать он тебя не нашел ты же под машинной схоронился укоризнененно нахмурилась на харка сам виноват а дядя федя ждать не мог он человек военный там дисциплина сам знаешь какая приказанная явиться в часть вовремя значит надо быть как штык мог бы и покричать меня недовольно проворчал валера невелик труд и «Я знаю, это он специально сделан, потому что я его Семену в прошлом месяце фонарь под глаз поставил». «Так это был ты, паразит эдакий?» – уперла руки в бока Полина Федосеевна. «Ладно, кто старая помянет, тому глаз вон. Поздно уже разбираться. Дело сделано. Теперь вот потопаешь дух ты пешком». Она тщательно осмотрела внуку, убеждаясь, что его одежда застегнута и заправлена. «Ты вот что, Валера, иди по дороге с димней, как с дедом и папкой в ухту ездили. От попуток прячься, нельзя тебе к ним садиться». роввен час воры люди попадутся и не ешь ничего даже снег потерпи катерина накормит она тебе из всех племянников выделяя понял понял деловито подтвердил мальчишка а меня точно зверье не тронет батя не разрешает ни одному в тайгу ходить не тронет уверенно ответила знахарка ты болт этот береги в нем сила с варога он тебе оберегом будет батя говорит что все это предрассудки заявил внул а мама сказала что меня крестить надо «Слушай их больше», – снисходительно улыбнулась Полина Федосеевна. «Много они понимают». Старая знахарка проводила внука до калитки и отперла дверь. Выйдя с отвора, Валерка обернулся и спросил. «Бабушка, а когда мне можно будет вернуться?» Он потряс рукой, одетой в варежку, внутри которой тряпко сжимал заговоренный болт. «Надо дедову машину доделать». «Скоро, Валера, скоро», – добродушно улыбнулась Полина Федосеевна. «Вот хворь пройдет в наших краях, так и вернешься». а машина никуда не денется тот она и будет стоять тебя дожидаться дедж сказал что как помрет так машина тебе достанется как же я могу мужа ослушаться так что не волнуйся мелочь иди к катерине а я уж машину сберегу тебе мальчишкасте постепенно помахал бабки рукой и затопал по тропинках к окраине деревни старая женщина еще долго смотрела ему вслед мальчуган давно уже скрылся из виду но губы ее все еще шевелились беззвучно шепча молитву на давно забытом языке